В Микуни Вероника посмотрела на столб с указателями разных городов и километражом. До Воркуты оставалось 952 километра, до Петербурга – 1400 с лишним. Тут же были Сектовкар, Москва, Севастополь и даже Берлин и Нью-Йорк. Сделав селфи на фоне столба, стеллы в виде железнодорожного стакана и на скамье желаний, Ника позвонила маме и мужу и направилась в магазин где, как ей сказали, соседи с верхних полок есть магнитики из всех городов на маршруте. «Первый раз тут проезжаю. Надо купить. А то, например, Инту мы проезжаем ранним утром. Там, наверное, все будет закрыто». Рельефная обезьянка, сидящая на груди драгоценных камней с надписью «Микунь», удивила Веронику. И только присмотревшись к магнитику, молодая женщина поняла, что на нем изображен медвежонок в кепке. Расмеявшись она купила сразу три магнитика. Маме и Науму подарю. Пусть тоже посмеются. Инта, Микунь, Ухта, Кожва, Печора, Сосногорск. Все эти города были представлены тут на магнитиках. И Ника купила их по 3-4 штуки себе для отчета и на подарки. Выложу дома на холодильнике карту своего первого заполярного путешествия. А Науму подарю этого медвежонка в шапочке. Будет знать, как прикалываться. О, уже зовут на посадку. Расплачиваюсь и бегу.